Житие святого Павла Исповедника, архиепископа Цареградского. Царство не императора Констанция, сына Константина Великого. Православные христиане подвергли сгонение со стороны еретиков, ариан, в сторону которых держал сам император, тоже увлеченный арианской ересью. В церкви происходили тогда великие смуты и нестроения, так как мало уже оставалось составлявших опору ее великих поборников православия. Святой Афанасий, архиепископ Александрийский, этот величайший защитник православия, был удален со своего престола, а святой Александр, патриарх цариградский, к этому времени уже скончался. Когда святой Александр умирал, окружавший его смертный одор, спрашивали его, «Кому оставляешь нас, духовных част, твоих отче? Кого оставляешь нам, пастырем, вместо себя?» кто столь же доблестно управлял бы Церковью Христовою? Он указал им двух достойных мужей именно, пресвитера Павла, родом из Солуни, и диакона Македония, но при этом прибавил, что если желает иметь пастыря учительного и сияющего добродетельной жизнью, то избрали бы себе Павла. Если же хотят иметь пастырем человека представительного, отличающегося внешним благообразием, то пусть избирают Македония. После этого преснопамятный патриарх скончался. На бывшем, после его кончины соборе, при совещании о том, кого из двоих возвести на патриарший престол, Павла или Македония, произошел спор между православными и арианами, которых на соборе было очень много. Православные желали Павла, а склонялись более на сторону Македония. Однако православные одержали верх, и на патриаршество избран был в храме святой Ирины святой Павел. И вошедший на патриарший престол, начал с честью пасти врученное ему стадо. Во время избрания Хиротонии святого Павла императора Констанция не было в Царьграде, он находился в Антиохии. Вследствие сего он не был расположен к новому патриарху. Возвратившись из антиохии Царьград, император выказал явное неудовольствие против патриарха за то, что он зашел на патриарший престол помимо воли царской. Настроенный арианами император созвал собор, который совершенно неправильно низложил с престола святого Павла, ни в чем не повинного, чистого сердцем, весьма полезного для церкви Христовой, ибо своей мудростью и жизнью он был, согласно слову Писания, истинным светом миру и сиял в церкви, как утренняя звезда среди облаков. На место незложенного Павла император возвел епископа некомедийского Евсевия и опять удалился в Антиохию. и Евсевий, зараженный ересью орианства, начал смущать церковь своим элитическим учением и всеми силами старался изъять из символа веры слова «рожденно, несотворенно, единосущно Отцу», так как он не признавал, что Сын Божий есть Бог и во всем равен Богу Отцу. Между тем, низложенный Павел отправился в Рим, где нашел святого Афанасия и многих других епископов, изданных Евсевием, и жил вместе с ними. Но и Евсевия, не желая, чтобы Афанасий и Павел могли успокоить от преследований в Риме, отправил полное клеветами на них послание к Юлию, папе римскому. С 337 по 352 год управляла Римской империей церковью. Папа не дал послания никакой веры и советовал Афанасию Павлу и другим епископам возвратиться к своему служению, и, желая оказать им помощь, написал восточным епископам, чтобы они приняли возвращающихся с любовью и не препятствовали им занять свои прежние места. Таким образом, свергнутые с кафедры епископы возвратились каждый к своей церкви и разослали к тем, которые их свергли, принесенные с собой из Рима послания папы Юлия. Но враги православия, получив послание, снова всячески старались прикрыть правду ложью и задумали созвать собор в Антиохии, а папе Юлию пытались отвечать особым посланием. Впрочем, сам Евсевий умер, не дождавшись собора. Тогда православные жители Царьграда с радостью приняли Павла и водворили его на архиепископском престоле. Ариане же собрались в другом храме и избрали себе епископа, перешедшего на их сторону Македония. Отсюда произошло великое смятение в Константинополе, и многие при столкновениях двух сторон пострадали и были убиты. Слух об этом достиг до императора Констанции, находившейся в Антиокии, и он отправил в Константинополь полководца Гермогена с войском, приказав ему изгнать Павла из Константинопольской церкви. Прибыв в Константинополь, Гермоген стал принуждать народ изгнать неповинного ни в чем святого Павла. И тем вызвал в городе сильнейший мятеж, так как народ решительно отказался исполнить желание императора. Гермоген хотел употребить в дело военную силу, но толпа яростно бросилась на его дом и сожгла его, а сам Гермоген был вытащен вон и убит. Император Констанции, узнав об умерщвлении Гермогена, поспешно прибыл из Антиокии в Константинополь, зверка и знал Павла и сильно гневался на жителей за принятие Павла, помимо его воли, и за мятеж и за мятеж и убийство Гермогена. За все это император лишил город половины милостей, дарованных ему Константином Великим, а именно убавил вдвое количество хлеба, ежедневно выдававшегося бедным жителям из императорских житниц. Утвердив затем Македония патриархом Константинопольским, Константин возвратился в Антиохию. Святой Павел опять удалился на запад, и к папе, юлию рассказал ему, равно как и императору римскому Константу, Обо всем случившемся. Констант царства с 337 по 350 год. Констант, брат Констанция и папа написали послание к Констанции, убеждая его принять Павла как православного. И вручили это послание самому Павлу, который вторично отправился из Рима в Константинополь, где православные опять встретили и приняли его с великой радостью. Послание же Константы и Папы Юлия он отправил через одного знатного вельможа в Антиохию к императору Констанцию. Но Констанций понял эти послания как порицание себе и не принял Павла. Напротив, император еще более разгневался на него за вторичное возвращение без согласия императора на епископство и вскоре послал в Константинополь начальнику области Филиппу приказание «Опять не изложить и изгнать Павла и возвести Македонию». Филипп, боясь народного мятежа и того, что его постигнет участь Гермогена, задумал тайно низвести Павла с епископского престола. С этой целью он, не объявляя никому об императорском приказе, прибыл однажды в находившийся на морском берегу особый двор, где собирались подати, называвшийся Зевксип. Здесь Филипп сказал, что он явился для получения подати, а между тем послал Павлу почетное приглашение явиться для тайного совещания, будто бы об одном общественном деле. Павел по своей доверчивости отправился без всяких колебаний. Филипп, опасаясь многочисленной толпы народа, явившейся вместе со святым, на виду у всех не сделал с ним ничего, но, взяв его за руку и беседуя с ним, провел его во внутренний двор. Там он приказал отворить задние ворота, обращенные к морю, и, выведши в них святого, объявил ему волю императора, посадил его на заранее приготовленный корабль, и таким образом святой со всеми мерами предосторожности отправлен был в изгнание Жить ему было указано на его родине, в городе Салуни, с позволением бывать и во всех окрестных городах, но с запрещением посещать восточные провинции, то есть азиатские и африканские. После изгнания святого Павла начальник области торжественно отправился вместе с Македонием на колеснице с сопровождением многочисленного войска в храм. Узнав об этом, жители Константинополя пришли великое волнение – И как православные, так и ориане поспешно бросились к храму, стараясь обогнать друг друга и занять скорее там место. Филипп, прибыв к храму вследствие необычайного стечения народа, не мог войти внутрь. Тогда он свел Македонию с колесницы, а воины силой отгоняли народ, но от тесноты передней ряды толпы не имели возможности податься назад. Воины же пришли в ярость и стали действовать оружием, пролагая в церкви путь начальнику области и Македонию. Причем погибло 3 150 человек, частью от оружия воинов, частью от чрезмерной тесноты, и все это из-за Македонии, который воссел на патриаршем престоле согласно желанию царя и благодаря военной силе, но вопреки церковным уставам. В память наступившего будто бы мира церковного император Констанций построил церковь во имя Святой Софии, премудрости Божией второй ипостаси святой Троицы Сына Божия, и обнес его одной общей оградой с созданным Константином Великим Церковью Ирины, не мученицы, а мира Христова. Прожив в Солуне некоторое время, святой Павел отправился оттуда в Каринф, а оттуда в Рим. Там он опять нашел святого Афанасия, рассказал ему о всех своих злоключениях, и оба они вместе доложили о своей судьбе императору Константу. Император сильно разгневался на брата и написал ему, чтобы он прислал с востока трех епископов, которые должны были дать отчет относительно низвержения Афанасии и Павла, и вместе с тем привести письменное изложение исповедания веры. Получив это послание, Констанция, еще находившись в Антиохии, испугался братнина гнева и отправил к нему четырех епископов — Наркиса Киликийского, Феодора Фракийского, Мариса Халкидонского и Марка Хирского. Епископы эти, явившись в Рим к императору, не отважились вступить в собеседование и состязание с Афанасием и Павлом, крыли свою действительную юридическую веру, какую они изложили в Антиохии, и, составив другое изложение, вручили его императору. Изложение это было таково. «Веруем в Бога Отца Вседержителя Творца и Создателя, всего от которого все получило бытие на небесах и на земле» и во единородного Его Сына Господа нашего Иисуса Христа прежде всех веков от Отца Рожденного, Бога от Бога, Света от Света, через Которого все произошло на небе и на земле, видимое и невидимое, истинное Слово и премудрость, и силу, и жизнь, и свет истины В последние дни ради нас, вочеловечившегося и родившись от Святой Девы, распятого и умершего, и погребенного и воскресшего из мертвых в третий день, «И вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца и грядущего при конце века судить живых и мертвых и воздать каждому по делам, и царство его не прекратится и пребывает в бесконечные веки. Верам Святого Духа, который есть Утешитель, и которого обещал апостолам Господь и послал им по вознесении Своем на небеса, которым освещается истинные и благочестиво верующие в Него души, говорящих же, что Сын иного существа, а не от Бога Отца, И что было время, когда его не было, таких не принимает Святая Соборная Апостольская Церковь. Вручив это изложение веры императору и многим другим лицам, епископы отбыли из Рима. По прошествии трех лет восточные епископы опять собрались на собор, составили иное изложение веры и отправили его к епископам Италии. Но последние по причине многословий и растянутости нового изложения не приняли его, вполне удовлетворяясь тем исповеданием веры, которые изложили святые отцы Никейского собора. Отсюда между восточными и западными царквами возникли несогласия и значительные недоразумения, вследствие чего оба императора созвали епископов на собор в Сардику для рассмотрения исповедания веры и окончательного решения дела Афанасия и Павла. На собор съехалось сардику более трехсот западных епископов и только семьдесят шесть восточных. Зараженные орианцем в то же время боявшиеся вступить в состязание с такими поборниками православия, как Афанасий и Павел, и потому желавшие удалить их с собора, восточные епископы отказались вступить в соборное собеседование с западными, пока они не изгонят Афанасий и Павла из своей среды. Тогда епископ Средетский, протоген преподобный Кудрови и другие сказали восточным, «Мы собрались сюда именно для рассуждения не только о единосущей сына, отцу, но и о деле Афанасия и Павла». Услышав это, восточные епископа отделились от западных, оставили Сардику и на возвратном пути, достигнув города Филиппополя, В Македонии составили там свой отдельный нечестивый собор, на котором постановили, чтобы сын не был исповедуем единосущным отцу, и открыто придали учение об единосущей анафеме. Это еретическое постановление они особыми посланиями объявили по своим епархиям. Когда весть об этом дошла до отцов Сардийского собора, то они прежде всего осудили павших, впавших в ересь через неправое учение о Сыне Божием, а затем изверг и сана обвинителей Афанасия и Павла. Затем они признали полную правильность символа веры, составленного в Никее, и предали Анафеме вообще всех не исповедующих что Сын единосущий на отцу. Император Констант со своей стороны написал брату Констанции, убеждая его возвратить Афанасию и Павлу их епископские престолы, И немедленно же отправил Павла в Царьград, дав ему в спутники двух епископов, и отправив с ним в Констанцию письмо, которое, между прочим, писал. Афанасий еще находится у меня, а Павла я посылаю к тебе для того, чтобы держава твоя повелела ему вновь принять престол. О том же прошу и для Афанасия, ибо я узнал, что оба они не были за свое благочестие и были оклеветаны. Констант... К этому прибавилось нечто более резкое, а именно, что в случае несогласия брата он, Констант, сам лично поет против него с военной силой и хотя бы против желания Констанция возвратит Афанасий и Павлу их церкви. Прибыв к императору Констанции, святой Павел вручил ему письмо Константа. Испуганный угрозой брата Констанции изгнал Македонии и возвел Павла на патриарший престол. Точно так же он вызвал к себе письмо Мафанасии и отправил его в Александрию на патриаршество. Велика была радость православных за их пастырей, и довольно долгое время они жили в глубоком мире, утешаясь учением великих богодухновенных вселенских учителей. Афанасий в Александрии и Павел в Царьграде были светильниками благочестия для всего мира, далеко разгонявшими тьму орианства. Но вот военачальник Констанция Магненсий и его соумышленники убили императора в то время, когда он находился на охоте. Как только не стало защитника православия, благочестивого царя римского Константа, ариане тотчас подняли голову и воздвигли гонения на православных. Прежде всего они восстали против вселенских поборников православия. Афанасий сам удалился с престола, спасаясь от ариан, искавших его смерти. А блаженный Павел был сослом заточения в город Кукузы в Армении. И там заключен в отдельной хижине. Здесь, когда он однажды служил божественную литургию, ариане напали на него и удавили его амафором. Таким образом, Македония опять сделался патриархом константинопольским и много еще зла причинил Церкви Божией, преследуя и истребляя православных. Имея себе сильную опору в лице епарха Филиппа, он неизверг многих православных епископов и заменил их арианами и, подвергая различным мучениям, погубил множество лиц, не желавших иметь с ним церковное общение, причем не и женщин. По его приказанию одним отрывали от грудей сосы, другим, рожавши рот железом, насильно вливали арианское причастие, третьим отрезали носы и уши, иных клеймили огнем. Словом, кровь православных лилась беспощадно. В это именно время Ариане усекли мечом двух клириков, Мартианна и Маркирия, бывших нотариями Блаженного Павла и поборниками православия. Мучительство Македония простерлись даже на Пафлагонию. Узнав, что там находится множество православных, он послал туда три вооруженных отряда солдат, для того, чтобы они мечом принудили православных к единению с Арианами. Жители города Мантины, услыхав о приближении войска, захватили с собой кто то топор, кто косу, а кто и просто колья. Собрались вместе и вышли против приближающихся. Произошло междоусобная схватка, в которой пало множество людей с обеих сторон. В этом кровопролитии виновен был опять никто иной, как Македонии. Наконец в Македонии без всякого приказания со стороны императора отважился вырычить с земли и перенести в другое место мощи святого Константина Великого. Тогда вся церковь, можно сказать, облилась кровью вследствие происшедших отсюда между усобиц, между православными и арианами Император сильно был недоволен за это на Македонии епарха Филиппа, и оба они по настоянию Констанция были лишены церковно-патриаршего престола, а второй – паршество Несмотря на это, ереси Арии в Македонии продолжали существовать и раздирали церковь еще 40 лет до царствования императора Феодосия, который созвал наконец в Константинополе собор, окончательно осудивший ереси. Это Феодосий Великий, царство 6, 379 по 395 год. Собор, разумеется, бывший при императоре Феодосии Великом, Второй Вселенский, 381 год, в Константинополь, осудивший арианство и все возникшие из него ереси, главным образом ересь Македонии, нечестиво учившего о Святом Духе. Вслед за всем благочестивый император с великими почестями перенес в Кукус Константинополь мощи святого исповедника Христова Павла, воздавая славу отцу и сыну, и Святому Духу,